Салтачиха убивала людей на своем московском дворе, или в Троицком, своей главной усадьбе, и затем отсылала мертвое тело для похорон в одной из своих глухих деревень. Следователи выяснили, что упомянутую выше убитую девку звали Фекла Герасимова, и она за нечистоту в мытье платья и полов была осечена по приказу помещицы розгами. Потом ее заставили вновь мыть полы, хотя отсечения уже и ходить на ногах не могла. Да помещица била ее еще скалкую. После побоя тех Герасимова находилась уж чуть жива, и волосы были у нее выдраны, и голова проломлена, и спина сгнила. Скалка, полено, палка, раскаленные щипцы, кнут, крутой кипяток были главными орудиями пытки и убийства дворовых. Судя по материалам следствия, Салтычиха проявляла все черты маньяка-мучителя, страшно распаляясь при виде беззащитной жертвы и крови. При этом Салтычиха заставляла родственников своих жертв пытать несчастных. Дворовый Сергей Леонтьев показал наследствие, как был убит его товарищ-крестьянин Хрисанф Андреев. «Помещица», — говорил он, — «била Андреева сама, езжал им кнутом, якобы за несмотрение его за бабами и девками в мытье полов». А потом, призвав дядю его, Гайдука Федота Михайлова Богомолова, приказал от того Хрисанфа бить тем же кнутом Нагова, и он, Гайдук, его бил, и от тех побой тот человек на ногах стоять не мог, и, подняв его, он и Гайдук отдал под караул. И тот хрисан всю ночь стоял на морозе, а после того введен он был в палаты». И она, Салтыкова, втайне у себя сама ищебила его палкую, и потом велела ему, Леонтьеву, принести разжженные припекальные щипцы, кои он, Леонтьев, и принес. И она, Салтыкова, теми разжженными щипцами сама брала хрисанфа за уши и лила горячую воду ему на голову, и на лицо из чайника, ищебалкую била, и как упал, то и пинками била, от которого бою он чуть жив после чего Хрисанф умер. Дядя отвез изуродованное тело племянника в Троицкое, причем Салтычиха приказала, чтобы тело это он схранил в лесу или хотя в воду бросил. Дядя так и сделал. Позже хрисанф нашли местные крестьяне в сугробе всего исклеванного птицы. Для горедука Богомолова убийства людей по указу госпожи стали привычны. В 1759 году, во время поездки Салтычиха на Богомолье в Киев, Она заехала в одно из своих сел и там убила, опять за скверное мытье полов, девку Марью Петрову. После того, как госпожа в конец изнемогла, кнут взял гайдук Богомолов и по приказу Салтычихи стал избивать девушку, и после побои гонял ту девку тем же кнутом в пруд, дело было ранней весной, которая, быв в пруде по горло, из того пруда выгнана, в том паке заставляли мыть пол, Но от таких побоей и мучений она мыть уже не могла, и тогда она, помещица, била ту девку палкой, а он и гайдук бил ту девку снею нею по переменам, зато будто вот она ругается и пол мыть не хочет, и от тех побой та девка Марья в тех же хоромах того же дня к вечеру умерла, и с хором тот гайдук мертвые тело он и девки вытащил в сене, а потом закопал в лесу. Дворовый человек Лукьян Михеев был убит собственноручно Салтыковой, которая разбила своему рабу голову, многократно ударяя ее о стенку. При вскрытии тела дворовой Григорьевой было установлено, что по всей спине, по боям бокам, кожи и мясо до самых внутренностей согнило. Дворовая аграфена Агафонова была так избита палками, что у нее переломаны руки и ноги. При пытках Акулины Максимовой Помещица приказала принести пук лучины, и, взяв сама лучину, и на свечке зажгла, и тем огнем у той жонки волосы сожгла. Свидетели показали, что когда забитую до смерти крестьянку Прасковью Ларионову повезли хоронить в Троицкое, дело было зимой, то на труп бросили ее грудного ребенка, который, не доезжая до Троицкого, замерз на теле матери. Общий список замученных составил семьдесят пять человек, в том числе и двенадцатилетняя девочка, не говоря уж об этом несчастном младенце. Примечательной чертой следствия было полное и безусловное отпирательство преступниц Несмотря на неопровержимые улики, Салтычиха привычно отвечала «И те жонки и девки, живы ли или померли она не ведает?» А хотя, может быть, и померли, но по воле Божией она осыл такого их никогда не бивала, и людям своим бить не приказывала, и от побоя они.